Глава 14. «Лучшее враг хорошего». Из дневника «Реты» 15 сентября. С этого дня трапезы их стали иными. Куда лучше, и это имело какую-то связь, решила «Рета» с кражей половинки ножниц. Кражей? Звучит малоприятно, особенно если речь идет о «добывайке». — Но как иначе это назвать? — причитала Хомеля, сидя как-то утром на пороге пещеры, в то время как пот ставил ей заплату на туфлю. — Да и чего иного можно ждать от бедного, бездомного, невежественного ребенка, который не получил никакого воспитания, вырос, как говорится, в канаве. Ты хочешь сказать ворву? Сонно поправила ее Арета. Я сказала именно то, что хотела отрезала Хомили, вздрогнув от неожиданности. Не заметила, что Арета рядом. Это так говорят! Нет, мальчика винить нельзя. «Я хочу сказать, раз он вырос в таких условиях, откуда ему знать о нормах поведения?» «О чем, о чем?» — переспросил пот. «Хомили, сама бедняжка, не больно-то образованная, иногда, как ни странно, находила очень подходящее слово, и, что еще удивительнее, понимала его смысл». «О нормах?» — Поведение! — спокойно и убежденно повторила Хомили, прикрывая подолом юбки ногу, потому что заметила крошечную дырочку на чулке. — Ты же знаешь, что такое нормы! — Нет, не знаю, — просто признался пот, продолжая пришивать заплату. — На слух похоже на то, что задают лошадям, то корма, а не норма, — поправила Хомили. Верно, согласился пот, после в большой палец и принялся разглаживать им шов. я явес! Странно, задумчиво протянула Арета. А что нельзя иметь только одну? Одну чего? не поняла Хомели. Одну норму. По сути дела, она и есть только одна, но Спилеру неизвестно. Как-нибудь на днях я спокойно, по-дружески поговорю с этим бедным мальчиком. О чем? спросила арета Хомили словно не слышала ее, придав своим чертам определенное выражение, она не намеревалась его менять. — Спиллер, — скажу я, — у тебя никогда не было матери. — Откуда ты знаешь, что у него никогда не было матери? — прервал жену Поттера, судительно добавил после минутного размышления. — У него не могло ее не быть. — Верно, — вставила Ретта, — была потому он и знает, как его зовут». «Откуда?» — спросила Хомель, не совладав с любопытством. «От матери, конечно. Спиллер — это его фамилия, а имя его просто...» «Ужас!» — наступило молчание. «Так как же его зовут?» — спросила, наконец, Хомели с дрожью в голосе. «Я сказал тебе — ужас». «Ужас, не ужас, не важно!» — рассердилась Хомель. И «Все равно, скажи, мы же не дети?» «Но ведь так его и зовут!» «Ужас? Спиллер!» Однажды мать сказала ему за столом, «Ты ужас, Спиллер! Вот что ты такое!» Только это он о ней и запомнил, и больше ничего. «Пусть!» «Так», — сказала, помолчав Хомеле, снова изображая на лице все прощения и грустно улыбаясь. «Тогда я скажу ему так. Ужас! Милый мальчик! Мой бедный сиротка! Откуда ты знаешь, что он сирота? опять вмешался спот. «Ты спрашивал его об этом!» «Спиллера ни о чем нельзя спрашивать», — быстро проговорила Арета. «Иногда он сам что-нибудь рассказывает, но спрашивать нельзя». — Помнишь, что было, когда ты пыталась узнать, как он готовит? Он не приходил к нам два дня. — Верно, — хмуро поддержал ее пот. — Два дня мы сидели без мяса. Это нам совсем ни к чему. — Послушай, Фомили, лучше оставь Спиллера в покое. Поспешишь людей, но смешишь. «Но я хочу поговорить с ним ради его собственной пользы», — сердито возразила хомили «И заметь, поговорить, а не спросить или попросить. Я только хотела сказать Спиллер, мой бедный мальчик или...» «Ужас, или его нельзя так называть, мама?» — вставила Ретта, — если он сам не попросит. «Ну так пусть будет просто спиллер!» — Хомили возвела глаза к небу. «Но я должна научить его!» — «Чему?» — теряя терпение, воскликнул пот. «Нормам поведения!» — чуть не закричала Хомили, «Тому, что нам внушали с раннего детства! Тому, что добывайка никогда не добывает у другого добывайки!» Вот одним движением обрезал нитку и протянул туфлю Хомеле. Он это знает. А как же тогда шляпная булавка не пожелала сдаваться та? Он ее вернул. А как насчет половинки ножниц? Он свежует ею добычу, быстро проговорила Арета, и приносит мясо нам. Свежует добычу, в раздумье проговорил Хомели. Подумать только... Верно, и делят ее на куски. Понимаешь, о чем я говорю? Хомили, пот поднял всю на ноги. «А добра-добра не ищут. Хомили рассеянно шнуровала туфлю, но проговорила через некоторое время. И все-таки я который раз спрашиваю себя, как он жарит мясо? Себя спрашивай, сколько хочешь, сказал пот и пошел в углу пещеры убрать на место инструменты. От этого вреда не будет! Только Спиллера оставь в покое, бедность. Сиротка повторила Хомили, устремив задумчивый взор на туфлю.